Вступление. Преддверие путешествия, перспективы экзистенциально-гуманистической терапии. Психотерапия, особенно такая психотерапия, которая описана в данной книге, это путь. Слово путь многозначно. Одно из его значений это эмоциональное приключение. И психотерапия это именно эмоциональное приключение. Другое значение это путешествие из одного места в другое, и психотерапия как раз такое путешествие. Психотерапевтическое путешествие в чём-то похоже на отважный путь европейцев XVII века, покидавших свои дома в старом свете. и совершавших рискованные путешествия через атлантический океан в поисках новой жизни в Америке. Они точно не знали, сколько всего они оставляют позади и что они обретут. Многие из них находили старый уклад жизни невыносимым, и все они надеялись, что новый свет подарит им что-то получше. Совершив путешествие, они уже не могли в полном смысле вернуться назад. Это было путешествие в один конец, подобно интенсивной психотерапии и жизни вообще. На этих страницах я опишу путешествие, его общий план двух людей, путешествующих вместе, то, что они берут с собой в путь, карты, помогающие им ориентироваться. И как они надеются достаточно точные судно, которому они доверяют нести себя, роли, отведённые каждому в пути, тот пункт назначения, который они ищут, и тот, который они находят, новые путешествия, которые сулит прибытие в пункт назначения, и наконец, личный опыт терапевта, являющегося проводником на пути. Что значит быть живым? таков фундаментальный принцип или характеристика человеческой жизни. Что отличает жизнь человека от других форм жизни? Быть живым значит быть способным действовать, видеть и слышать то, что происходит, двигаться, ощущать вкусы, запахи, прикосновения и эмоции. Быть живым значит осознавать цвета и звуки, замечать людей здания улицы и траву быть живым значит думать о вчерашнем дне о завтрашнем дне и сегодняшнем дне и заботиться о том что происходит или чего не происходит в нашем опыте сопереживать другим знать любовь и ненависть радость и горе надежду и зависть быть живым значит задаваться вопросом о том что значит быть живым. Жизнь – это осознавание. По моему мнению, все сводится к этому. Я говорю это как человек и как психолог, а особенно как психолог в экзистенциальном и гуманистическом подходе. Если не существует и не может существовать осознавание, это смерть. Разумеется, Осознавание охватывает огромный спектр переживаний. Подсолнух осознаёт солнце, а духовный мастер осознаёт ясный свет бытия. И возможно, в каком-то абсолютном смысле, подсолнух и духовный мастер братья. Или лучше сказать, они двоюродные братья, поскольку их семейное древо разветвилось. Подсолнух, насколько нам известно, пошёл по пути бессознательного. а мастер по пути поиска трансцендентного сознания жизнь это осознавание мне кажется, что рассмотрев все характеристики, описания и осторожные гипотезы, мы получаем в качестве наименьшего общего знаменателя осознавание человеческая жизнь это сознание сознание означает больше, чем осознавание без выбора которые есть у подсолнуха, больше, чем механически не выбирающий ответ на внешнее воздействие. Человеческая жизнь это жизнь в сознании, это жизнь, сознающая саму себя, качественно иной вид осознавания. Человеческая жизнь это сознание, а психотерапия это искусство, наука и практика изучения природы сознания. и того, что может ослаблять или стимулировать его. Психотерапия это забота о жизни и смерти человеческого потенциала. Психотерапия это один из способов в живых бороться за свою жизнь, пока они ещё живы. Есть и другие способы, такие как личная решимость, соединённая с глубинным видением, обращение в религию или философию. Действительно сильная дружба или любовь, значительный жизненный взлёт или трагедия, продолжительная и мощная медитация или схожая дисциплина вот лишь несколько путей борьбы живых со смертью, пожирающей нас изнутри. Это лишь несколько путей, позволяющих живым ухватить больше жизни, ожидающей тех, кто готов её взять. Когда мы смотрим в лицо своему жизненному потенциалу и видим, какой его части мы позволяем утекать в смерть полусознания, мы можем запаниковать, бросить свою жизнь и заняться йогой, разрушить свой брак, уволиться с работы, присоединиться к церкви объединения или уйти из неё. Мы также можем удвоить свои сознательные и бессознательные попытки заставить замолчать тревожное сознание своей полусмерти. Или мы можем пойти к психотерапевту. В этой книге я опишу такую психотерапию, которая сосредоточена на факте жизни. стремиться усилить сознание и старается работать с фундаментальным жизненным процессом осознавания, как основным средством дать клиенту возможности более насыщенной и осмысленной жизни. Базовая теория этой психотерапии называется экзистенциальной, поскольку она связана с фактом существования. Целостная ориентация этой психотерапии называется гуманистической. поскольку она видит в большей реализации потенциала в человеческих существ самый желанный исход терапевтической работы. Эта книга написана для тех читателей, которые хотят познакомиться с интенсивной психотерапией, не относящейся ни к бихевиоральному, ни к психоаналитическому подходу. И я попытался обрисовать связанную схему психологических свойств такой работы, природу основных процедур и благоприятные исходы. Я также попытался дать читателю почувствовать ощущение субъективного опыта клиента и психотерапевта в такой психотерапии. Эту книгу можно считать продолжением той концепции психотерапии, которую я представил для профессионалов в книге Поиск аутентичности. Экзистенциально-аналитический подход к психотерапии и проиллюстрировал для всех читателей в развёрнутых диалогах в книге Наука быть живым. Диалоги между терапевтом и пациентами в гуманистической терапии. Джеймс Бьюрджентл, Сан-Рафаэль, Калифорния, январь 1978 год Благодарности Совершенно невозможно назвать всех, кто внес свой вклад в эту работу Поэтому я просто скажу спасибо своим клиентам Они и мои главные учителя Своим друзьям и коллегам, дававшим мне поддержку и советы А также своим ученикам помогающим мне прояснять и уточнять мои идеи и точно формулировать мои процедуры. Следует особо отметить доктора Роджера Н. Уолша, чей проницательный рассказ о его собственном опыте этой терапии был огромным даром и обогатил главу о результатах терапии. Доктор Джон Ф. Коксвел предоставил доступ к опубликованному рассказу о своём опыте терапии, а также специально подготовил его описание тем самым многое привнёсся на страницы этой книги. Другими людьми, внёсшими свой разнообразный и очень ценный вклад, были Г. Роджерс Керрингтон, доктор Роберт С. Хофман, Джон Леви и доктор Сильвия А. Туфингджан Мирабелла особой благодарности заслуживает Кэти Уайтон за те терпение и поддержку, которые она предоставляла при подготовке различных частей рукописи. Наконец, я с большим удовольствием выражаю признательность за экзистенциальную, гуманистическую и очень личную поддержку моей жене, коллеге, компаньонке и подруге, доктору философии Элизабет Кебер. Bügental. James, Friedrich, Thomas Bügental, San Rafael, Калифорния, 12 мая 1977 года.